Когда Сашка хотел мне что-нибудь сказать, он останавливался и ждал, пока я к нему подойду. — Такого партнера у тебя еще не было, — сказал Сашка. — Ладно, ладно, идем, — ответил я, подталкивая Сашку в плечо. Через несколько шагов Сашка снова остановился. Мне таки пришлось побегать, пока я его нашел. Во-первых, он всех обыгрывает. Во-вторых, не умеет играть. А в-третьих, об этом не догадывается. Даже я мог его обыграть, если бы не зевнул туру. «Ладью, Сашка, ладью, когда ты научишься правильно называть фигуры, тебе нужен партнер или терминология?» — спросил Сашка. Партнеров для меня Сашка находил здорово. Он подсаживался к играющим и некоторое время изучал обстановку. Потом сам играл партию с наиболее сильным противником, быстро ее проиграл, после чего, между прочим, говорил, «У вас, наверное, первая категория». У моего товарища тоже первая категория, и он играет почти как вы, может быть, немного лучше. Обычно у моего будущего противника не было никакой категории. Но любителя легче уговорить, если он играет в силу мастера, чем доказать ему, что он вообще не умеет играть. В большинстве случаев Сашкины слова вызывали немедленное желание померить со мной силами. Тогда появлялся я. Самый щекотливый вопрос организации поединка — Денежные вознаграждения за выигранную партию мы решали с Сашкой вдвоем. Мы вошли в тень навеса. Здесь было царство мам с детьми, преферансистов и любителей шахмат. Мы подошли к играющим. Вокруг моей будущей жертвы сидели и стояли шахматные знатоки. Они все знали и все предвидели. Им одним был известен самый лучший ход, и если игроки делали другой, знатоки объявляли партию проигранной. Мой будущий противник сидел по-турецки, его огромный живот покоился на коленях. Он сверху смотрел на доску, и когда передвигал фигуру, им было очень трудно дотянуться до нее рукой, мешал живот. — Маленький шахец, — сказал он и взял двумя пальцами коня. заметил. — От шаха еще никто не умирал. — Правильно. — От шаха не умирают. А кто говорит, что умирают? Глаза моего будущего партнера были уставлены в одну точку. Я сразу понял, дальше одного-двух ходов он не видит. Его противник, прежде чем отодвинуть короля, не тропливо очистил песка руки. Еще один шахец, еще один. Темп игры стал быстрее. Черные давно мотовались, если бы не столько бессмысленных шахов. Неподалеку какая-то мама урковала. Кто будет кушать кашку? Леночка будет кушать кашку. Никому не дадим кашки. Вот так... «С детства колечит ребенка», — громко сказал Сашка, явно для того, чтобы привлечь к нам внимание. При этом он пристально смотрел на моего потенциального противника. «Вернулись! Где же ваш приятель?» — сказал тот. «А, маэстро!» — сказала мне, догадываясь, что Сашкин приятель — это я. «Сыграем, сыграем!» Он пришел посмотреть вашу игру, сам он играть не хочет. «Испугался? Чего пугаться?» Просто через месяц у меня ответственное соревнование. Пляжные партии расхолаживают, — сказал я. Знатоки почтительно помалкивали. Первая категория, которую присвоил мне Сашка, действовала на них магически. На самом деле у меня была вторая категория, но в конце концов это не имело большого значения. — Я же предупреждал. Обычно перед соревнованиями он на пляже не играет, — сказал Сашка. — Чепуха. «Назначим вознаграждение за выигранную партию, для интереса. Ну, хотите, 15 рублей за партию?» Он захохотал. «Уверен, что я испугаюсь?» От названной им цифры у меня кровь бросилась в голову. Я еле удержался, чтобы не сказать «да». Вместо этого я сказал, что, вы у меня таких денег нет, тем самым скромно намекая, что вовсе не уверен в исходе поединка. «Хотите 10 рублей?» Сашка был прав. Просто неинтересно, чтобы облюбованная им жертва так легко лезла на крючок. Почти всегда нам самим приходилось предлагать денежный приз, и я обычно играл по пять рублей за партию. — Что? Опять и испугались? Мой будущий противник снова захотал. — Иметь первую категорию и так жаться, сказал Сашка. — Тебя же люди просят сыграть. Они же подумают, что я просто сбрехал. Я иду с тобой в долю и даю тебе пять рублей. Я стоял, как бы раздумывая, и все еще не решаясь, кто-то из натаков сказал. Видали мы таких мастеров? Как всегда, в подобных случаях нашли защитники. Он же объяснил, что у него скоро соревнования».